Глава 42. Отвлекающие факторы. Или мы с Раулем хорошо верили, или просто наши нелюди оказались более опытными бойцами, но в конце концов Финиэль, явно раненый, судя по тусклости свечения и скорости полета, добрался до берега, а второй нелюдь вернулся к нам на паром. У него тоже была кровоточащая рана, от чего-то острого и тонкого. Интересно, чем они тут сражаются, кроме магии? Я никакого оружия не заметила. Обеззараживать? Перевязывать? Чем мы можем вам помочь? Сразу же накинулась я на несчастного, едва он приземлился и притих, облокотившись о первый подвернувшийся выступ, Причем, продолжая оставаться мелким светящимся человечком в испачканной кровью рубашке. Это был очень странный и страшный контраст. Ослепляющие яркие сине-голубые крылья, идеально сидящий строгий наряд, прекрасное лицо и золотистые локоны, спадающие на плечи, и медленно расползающееся по белоснежной рубашке кровавое пятно. Ничем. Если бы я был хотя бы на четверть человеком или полукровкой, как и ней, «Было бы проще», — проворчал нелюдь, морщась или от боли, или от приступа к ксенофобии. «Но у меня среди родни даже дря с эльфами не было, не то что людей». Фей еще даже не закончил до конца свою мысль, как Рауль, присев на корточки, чтобы было удобнее, прикоснулся указательным пальцем к кране. И тут даже я на секунду ощутила резкий магический... Удар, или, вернее, укус магии. В графа хлынул магический поток, наполняя его силой, которую мы, люди, можем спокойно впитывать. Понадобилось меньше минуты, чтобы цвет кожи нелюдя из мраморно-белого стал более-менее естественным. — Благодарю, — процедил он не слишком довольным голосом. — Я бы и сам справился. Но мне это ничего не стоило. Рауль, встав, хмыкнул и пожал плечами, всем своим видом показывая, что его помощь просто пустяк, мелочь. «Зато мне это будет стоить», — опять разворчался нелюдь. «Мы очень щепетильны, когда речь идет о долге, тем более о таком крупном. К тому же вы впитали не только ядовитую магию клинка, но и часть моей». «Это как обмен кровью в вашем мире». Выдав все это, фей, продолжая оставаться мелким светлячком, перелетел к колесу впереди и устроился там. Несмотря на рану, нелюдь еще сохранил достаточно магии, чтобы управлять паромом. Мы помчались по воде почти со скоростью Кэба Министерства правопорядка преследующего преступника. Я сначала полюбовалась на недовольного фея, потом обменялась насмешливо понимающими взглядами с Раулем и, убедившись, что мой граф в полном порядке, подсела поближе к нелюдю. Минуты через три-четыре меня одарили раздраженным взглядом человека, которого настойчиво отвлекают от важного дела. «А почему мы сразу не могли так ускориться?» Вместо того, чтобы устыдиться, поинтересовалась я. Понятно, что своим любопытством я действительно отвлекаю нашего спасателя. Но иначе я бы сейчас надоедала Раулю, делясь с ним переживаниями о Патрике. Стоило мне задуматься о Маркизе, сразу же внутри все леденело от страха. И если честно, мне было бы гораздо проще, зная я, куда ворваться с огнестрелом в руке. Но я не знала, и огнестрела у меня не было. Единственное, что можно было сделать, спрятаться у противников-шантажистов, лишив последних возможностей нами манипулировать, и надеяться, что мы не разозлим их до убийства Патрика. Мне было хорошо известно, как действуют те, у кого есть рычаг давления. Они начинают его использовать сначала изредка, но потом все чаще и чаще. Если же мы убедим их, что нас выкрали, то манипулировать нами станет сложнее. Мы же подневольные, сами решения принимать не можем. Так что шантажисты приберегут рычаг, чтобы нажать на него один или два самых важных раза. Возможно, нас попытаются выкрасть обратно, так сказать, спасти, чтобы переманить на свою сторону. В любом случае... Спокойное, бездеятельное выжидание я бы долго не выдержала, сама бы попыталась сбежать и найти Патрика. Раз он пишет мне записки, значит, его разум пока еще не сильно придавили. Думать о Маркизе, сражающемся за право мыслить самостоятельно, а не под влиянием проклятых нелюдей, было страшно до слез. Я почти не волновалась из-за того, что мы мчались из одной неизвестности в другую, еще более неизвестную. Как с нами станут обращаться похитители? Может быть, закинут в камеру, а не в уютный отдельный домик, где мы уже практически обустроились, и куда вот-вот должны были завести вторую кровать и сменную одежду. Неважно. Мы избежали из этой комфортной трясины до того, как она успела нас засосать. Да, не по своей инициативе но это уже не важно, хотя ужасно раздражает, когда от меня ничего не зависит. Именно поэтому, чтобы не бегать по парому и не изливать все свои переживания на Рауля, вместо успокоения раздражаясь, волнуюсь и беспокоясь еще сильнее, я наблюдала за нелюдем, и раз он соизволил обратить на меня внимание, Безо всяких угрызений совести задала ему вполне логичный вопрос. «Почему мы сразу не помчались на такой скорости, когда ветер в лицо? Хотя, казалось бы, какой в подземелье ветер?» «Потому что нельзя было шуметь у берега», — пробурчал фей. «И Инию пришлось бы сражаться одному против трех. А почему он не сделал вид, что тоже пытается нас задержать?» Я стоически выдержала наполненный ехидством взгляд нелюдя, потому что мне были важны ответы. Хотелось хотя бы понимать, что происходит. Потому что охранял причал, не давая обрубить канат. На одной магии мы бы далеко не уплыли. Я бы не мог одновременно разгоняться, управлять в темноте и отбиваться от преследователей. А теперь какая вы любопытная особа хмыкнул фей в его голосе я расслышала не только недовольство но и восхищение моей настойчивостью теперь если вдруг случится беда мы уже по инерции доплывем до цели и если вы прекратите мешаться мы поплывем еще быстрее да я вообще просто сидела и отвлекали меня своим выдающимся бюстом под которым прячутся карты Нелюдь коротко рассмеялся, скинув маску недовольного брюзги. «Идите, пообщайтесь с вашим другом, а то он уже весь паром ощупал от скуки». Рауль действительно очень продуктивно воспользовался своим одиночеством. Конечно, он не просто ощупывал паром, а считывал информацию. «Надеюсь, у нас появится время, чтобы наедине обменяться мыслями и выясненными подробностями». Например, я уверена, что домик граф изучил вдоль и поперек. Но если бы там обнаружилось что-то интересное, Рауль сообщил бы об этом в паре предложений, не привлекая внимания Аржеля. Конечно, вряд ли бы он додумался до кодирования при помощи книг, скорее просто сказал бы или ощущениями передал. Возможно, конечно, выясненные сведения в одно-два предложения не уместились. А теперь еще паром добавился, у которого тоже могут быть свои тайны. «У лорда есть такая привычка». «Угу», — со скептическим сарказмом хмыкнул фей. «Пока мы бежали, он был в перчатках, потом снял одну, чтобы спасти меня, а теперь снял обе. И вы с картами не расстаетесь, пряча их в корсете». Крупная голова еще не синоним мудрости, а маленькая, не обязательно дурная. Выдавать я вас не стану, но не рассчитывайте, что вокруг вас наивные простачки с крылышками. И фокус с картами больше никому не показывайте. Никто не поверит, что вы карты с собой таскаете, чтобы с другом в очко сыграть перед сном. И он в перчатках ходит, потому что руки мерзнут. Менелюдь снова хмыкнул.